без иллюзий. Нашей знакомой Суме 22 года. Это небольшого роста полноватая девушка с круглым и чрезвычайно милым лицом, на котором постоянно играет ослепительная улыбка, открывающая идеально ровные жемчужные зубы. Улыбка придает ей выражение мягкой невозмутимости, которой очаровываются даже самые бесчувственные клиенты. Суми и Тизуру поднялись к нам на веранду и налили себе холодного ячменного чаю. У них было около часа времени до встречи в бассейне, так что наш разговор о жизни гейш получил продолжение. Суми принадлежала к молодому поколению гейш и мечтала о замужестве. Но к гейше ей хотелось быть всегда, призналась она. Задумала это, когда еще была совсем маленькой. Своей жизнью сейчас она была вполне довольна. Но, хотя пока никаких планов на этот счет у нее не было, ей хотелось думать, что придет день, когда она выйдет замуж и станет матерью. «Ничего», – сухо сказала Тизуру, – «это скоро у нее пройдет». Суми лишь тихо рассмеялась в ответ. Сама Тизуру о замужестве и не думала. Относительно супружеской жизни в Японии она не питала иллюзий.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 Она создавала впечатление человека совершенно самостоятельных суждений, уверенного в себе и гордого своим делом, хорошо понимающего, что она приобрела и что потеряла, предпочтя путь гейши традиционному пути к семейному очагу. «Мне больше всего нравится общение с множеством самых разных людей», – говорила Тизуру. «Можете назвать другую профессию, особенно для женщины, где она могла бы встречаться с таким количеством людей?» У нас в Японии, по крайней мере, я таких примеров не знаю. В круг моих знакомств входят бизнесмены, представители власти, артисты, певцы, борцы сумо. В беседах с ними я обогащаюсь реальным знанием жизни, какого ничем не заменить. Я действительно тут многому научилась. У женщины, привязанных к детям и дому, таких возможностей нет. Если не лениться и хорошо работать, и в гейшах можно добиться многого. Главное нужно уважать себя, тогда все другие тоже будут тебя уважать. Тизуру узнала многих женщин, пытавшихся с разным успехом стать гейшами, и рассказала об одной знакомой, служившей в экспортной компании, исходившей с ума от скучной и монотонной работы. По совету Тизуру, она уволилась и пошла учиться на гейшу. И, по словам Тизуру, эта женщина, став полноправной труженицей мира ивы и цветов, все время спрашивала себя, а чего она раньше не сделала этого шага. Знала Тизуру и примеры другого рода. Когда женщины не выдерживали требований дисциплины профессии гейши, одни вообще бросили эту идею, другие, соблазнившись возможностью быстро поправить свои финансовые дела, перешли в барменши. Часто случается, что женщина решает освоить ремесло гейши, а потом переходит в барменши. А бывает и наоборот. Барменша вдруг решает стать гейшей. Но надо сказать, что, вкусив легкой у стойки бара, довольно трудно потом соблюдать ограничения и строгости жизни гейш. На мой взгляд, работа в баре только расслабляет. «Первые годы», — продолжала Тизуру, — «больших заработков у гейши не бывает». Ей еще нужно много заниматься, у нее пока нет своего постоянного круга клиентов, и очень дорого стоит обзавестись кимоно. Поэтому многие гейши вначале залезают в долги. Так что если намерения были несерьезными, то девушка быстро выходит из игры. Я вам скажу так. Если она выдержит первые три года, то по крайней мере следующие 10 лет продержится. Это в самом деле непросто. Продолжать заниматься делом, если человек не получает от этого какого-то внутреннего удовлетворения. Тизуру хорошо помнила день своего дебюта в качестве гейши в начале 1960-х годов. С утра заполнены визитами во все рестораны своей округи. На ней было вечернее черное кимоно с девизом своего дома на спине и обоих рукавах.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 преподносят ему подарки по случаю такого важного события в его жизни, как поступление в институт или колледж. Этим жестом данная община или сообщество показывает своему молодому члену его причастность к общему делу и дает ему почувствовать, что предпринимаемый им шаг касается не только его самого, но и всех окружающих.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 как надо следить за своими финансами, и делают это с завидным опломбом. Тизуру заметила, что это характерная черта нового поколения гейш. Гейша темы была привлекательна, что мало понимала, если не сказать большего, в практических делах. Она являла собой хрупкое, изящное существо, которое даже не в состоянии само найти дорогу в банкетный зал, где ей предстоит выступать. Мужчины ходят в чайный дом и берут в компанию гейш, чтобы уйти от забот повседневной жизни. Им хочется думать, что гейши, им в этом лучшие помощницы. Я постоянно ломаю голову над проблемой. Как сделать атмосферу банкета такой, чтобы хоть немного отдалиться от реалий за окном? Например, если не знаю своего гостя очень хорошо, я ни за что не стану разговаривать с ним о делах на фондовой бирже.